Ночь якоря. Глава 27. 19 часов 23 минуты. Фамилия Мааль, имя Альфа, родился 20 мая 1999 года в городе Ужда, Марокко. Ты крупный для своего возраста, парень, но ума это не прибавляет, тебя так и тянет на глупости, заметил Петр, рассматривая документы задержанного. Риан, одетый в безупречно отглаженную форму цвета морской волны. Стоял рядом с майором. Паренек не оказал ни малейшего сопротивления, ни в момент ареста, ни в фургоне, и был очень спокоен, когда начался допрос. Но и сотрудничать явно не собирался. Альфа вел себя как подросток, которого достают предки, а он мычит в ответ что-то нечленораздельное и ухмыляется. петр и Риан ходили туда-сюда мимо Альфа, которого поместили в глубине комнаты. В противоположном углу, за компьютером, сидел жило и наблюдал за ним. Слушал не слишком внимательно монологи коллег, на которые Альфа отвечал послушными кивками или тихими «да» или «нет» через паузу, произнесенными с вопросительной интонацией. Взгляд лейтенанта Флора перемещался с полицейских на подозреваемого — кстати, он до сих пор не знал в чем. Потом на постер с розовыми фламинго на пруду Акарас и, наконец, на экран большого телевизора. Он висел на стене в соседнем кабинете и был включен. Переработка переработкой, но футбол — это святое. Астра Джорджу, Олимпик Марсель. Жило выяснил, что Олимпик играет ответный матч 1-32 Еврокубка в прелестном придунайском городке на границе Румынии и Болгарии. Ладно, пусть спорт поможет освежить его географические познания. Альфа то кивал, то тянул шею. Счет интересовал его больше полицейских нотаций. «Профилактика», — твердил Петр как будто ему платили за каждое произнесенное слово. «Исключительно профилактика. Как бы не так, господин майор», — веселился про себя жило. Двухметровый парень прекрасно понимает, что у них ничего на него нет, даже крупицы порошка в кармане, только телефонный донос. Номер, который исполняли Петр и Риан, был хорошо обкатан, совсем как клоунская реприза, но лейтенант сомневался, что на этот раз он сработает. Майор опирался на статистику. Предпринимателям-одиночкам нет места в среде, где царит жесткая агрессивная конкуренция. Здесь не берут подмастерьев, как делают дилеры. Велика готов был привести десятки имен молодых красивых качков, получивших пулю калибра 6 мм между глаз, и не воспользовавшихся по этой причине ни абонементом в спортзал, ни прелестями подружек. Риан исполнял роль кюре и мама Равина, взывал к морали, вспоминал сотни семей, утонувших с начала года в Средиземном море. Среди них могли быть твой дядя, твой кузен, твоя сестра, твой отец. Он поминал знаменитости осуждавших торговцев ложной надеждой, юсундура, рэперов, футболистов, которых жило знать не знал. Петр слушал, соглашался и начинал с изнова. Лейтенант изумлялся энергией патрона. Никогда раньше тот не проявлял подобной участливости, а теперь словно исполнял поручение, Как директор частной школы, Читающий мораль упрямому ученику, который не воспринимает ни слова, и причина тому одна, он знает, что разговор записывается. Странно. Стоило Риану или Петру, он был вдвое плотнее лейтенанта, сдвинуться с места, и задержанный начинал ерзать на стуле и тянуть шею, чтобы видеть экран телевизора. Альфа-Мааль, ты слушаешь или нет? О, да, он слушал внимательно, как подросток, глядящий в окно, но проходящих мимо лицея девчонок. Пока директор отчитывает его за проступок. Альфа Мааль. Жило мысленно повторял имя и фамилию. Уже несколько минут его тревожила какая-то деталь. Но понять, что не так, не удавалось. Это было связано с тем, что он недавно увидел или прочел, или услышал. Вспомнить не получалось. Ну и черт с ним. Жило склонился над экраном с огромной раковиной и снимком башни банков Катано. Ладно, он все-таки понял, как связаны мальдивские ракушки и банковская система Западной Африки, и на том спасибо. Вернувшись в отдел, он нашел решение. Каури, хотя эта информация не объясняла, почему они оказались в кармане Валеони, лейтенант не мог довольствоваться данными из Википедии. Ему нужно было обсудить проблему с Петром, но он не знал, как долго продлится урок хорошего поведения, а перерыва ждать не хотел. Жило продолжил серфинг по Гуглу и быстро нашел имя лучшего специалиста по нужной теме. Мохаммед Туфик, профессор современной африканской истории. Три работы о колонизации и деколонизации, десятистраничный список статей в исторических журналах, профиль на Фейсбуке, его биография и электронный адрес. Историки перестали быть архивными призраками. Через несколько мгновений сыщик отправил Махамеду сообщение, где просил о срочном свидании, надеясь, что тот отреагирует немедленно. Университетский деятель наверняка получает меньше посланий, чем звезда телешоу. Шлепок папкой по столу заставил его вздрогнуть. Петр принес список всех ликвидаций и кровавых разборок, случившихся с начала года. — Так что будем делать, альфа-мааль? -аль — отчеканил майор. — Что вы станете делать, если мы вас отпустим? — Ответьте на простой вопрос. Где произойдет наша следующая встреча? В морге? Или рыбаки выловят ваш хладный труп сетями? Из Средиземного моря. Шеф переигрывает, подумал Жуло, но мучил его другой вопрос имя Альфа, фамилия Мааль. Умолкни Петр хоть на секунду, Жуло заставил быстроптивый мозг выдать информацию. Вспомнить не удавалось, но странное ощущение, что он читал фамилию и слышал имя, не покидало. Вчера, именно вчера, двойное скрытое воспоминание. Петр наконец заткнулся, лейтенант Флор сделал вдох. Но тут от глухого шума задрожали стекла в коридоре. Майор выскочил из комнаты, шваркнув дверью. На десятой минуте матча Олимпик пропустил гол. Риан футболом явно не интересовался, а вот Альфа выглядел удрученным. В комнате впервые стало тихо. Риан сделал примирительный жест. «Хотите кофе, Мааль?» И тут в мозгу жило, щелкнуло. Свет зажегся, как будто он нажал на кнопку выключателя. Слава богу, что не пришлось часами искать на ощупь. Маль, он уже видел эту фамилию. Жило уткнулся в экран, кликнув на папку «Валиани», потом на папку «Бэмби-13». Еще два клика, и открылась папка, в которую он положил список всех «Бэмби» из департамента Буж-Дерон. 233 фамилии, 192, если вычеркнуть пожилых и совсем девчонок. Накануне он много часов просидел над списком. Искал снимки, любые данные на каждую женщину, но работу не закончил. Бэмби Лефевр, Бэмби Люц, Бэмби Мааль. Бинго! Одна из 192 Бэмби, проживающих в Бушдюроне, оказалась оказалась однофамилицей подростка, которого загребли его коллеги. Жюло лихорадочно шарил по интернету, но не мог найти ни одной фотографии Бэмби Мааль. В профиле на LinkedIn обнаружилась только дата рождения. 27 марта 1995 года ⁇ 21 год ⁇ совпадает. Что если пресловутая Бэмби-13, которую они считают убийцей, родственница Альфа Мааля? Возможно, сестра. А ну-ка успокойся, приказал себе лейтенант. Все это ничего не значит. У Бэмби-Маальни больше шансов оказаться Бэмби-13, чем у всех остальных. И тот факт, что ее то ли брат, то ли однофамильца допрашивают в комиссариате, ничего не меняет. Вот только жило не верил в совпадение. Лейтенант отдался на волю странной интуиции. «Мастерство не пропьешь», — ухмыльнулся бы Петр. Он не случайно проверил эту фамилию, не случайно соединил имена Альфа и Бэмби. Это была подсказка подсознания, воспоминания, скрывавшиеся за другим воспоминанием. «Можешь передать мне его дело, Риан?» — попросил Жило. Эльфаси протянул ему несколько листков, и Альфа впервые обратил внимание на еще одного сыщика. В его взгляде определенно присутствовала тревога. «Значит, я прав. Мы где-то встречались», — обрадовался Жило. «Коллеги по бригаде хорошо поработали. И неважно, что парень до сих пор не попадал в базу. Он бросил учебу в шестнадцать, аттестата не получил, с тех пор не работал». «У него есть младший брат Тидиан и старшая сестра Бэмби 21 года. Его сестра!» «Есть!» Лейтенант Флор поднял глаза. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Альфа-Мааль -аль смотрел на него холодным взглядом, непроницаемым, без страха на сей раз. А может, подросток успел научиться скрывать чувства? Жело колебался. Стоит или нет давить на парня? — У тебя есть фотографии сестры при себе? Знаешь, где она была прошлой ночью? Нет, не стоит. Слишком рано. Сначала он поговорит с Петером и достанет фотографии Бэмби, устроит официальное опознание. А потом, если инстинкт его не обманул, будет вытряхивать душу из парня. Главное — не выпускать его из виду, а то растворится в пейзаже. Появился Петр а Жюло прочел еще несколько строчек из дела Альфа-Мааля. «Законный представитель Лейли мааль домашний адрес Пордебук, бук дом H9, Эгдус. Без отцовщина бук Сердце Жило возликовало. «Нет, таких совпадений не бывает». «Я замолвил за тебя словечко», — сообщил Петр задержанному. «Не будешь тянуть кота за хвост, посмотришь окончание матча. Не в одиночке, с людьми. Карета подана». Ночка в тюрьме пойдет тебе на пользу. Даже не зная жило всех секретов правосудия и полиции, подобный беспочвенный арест показался бы ему незаконным. Но никто не запротестовал, не возмутился. Ни Риан, ни Альфа-Мааль, ни он сам. В конце концов, этот юнец сам напросился. Полицейские вышли, а Жило оторвался от экрана. Темнота опустилась на город. Он посмотрел на постер, с изображением озера и сотен розовых фламинго в камышах комарга. Они напоминали пастельную армию болельщиков, гораздо более симпатичных, чем настоящие. Шумные люди, раскрашенные в голубой и белый цвета. Жило предчувствовал очередную бессонную ночь, и ему вдруг ужасно захотелось окунуться в душную городскую жару. В голове по непонятной причине крутилось название. «Вогельзук. Перелетные птицы». Может, голенастые создания окажутся разговорчивее его шефа? Через несколько минут лейтенант уже собрался выключить компьютер. Пришло новое сообщение от Мохаммеда Туфика. Специалист по африканской истории назначал встречу. Завтра утром в центре Аль-Ислах. Центр Аль-Ислах? Школа при мечети? Петру это понравится.